«Семнадцатый?» Пол остолбенел. «Как хорошо, что вы к нам подошли», — сказала жена профессора Копланда. «Мы здесь словно рыба, выброшенная на берег». Выяснил, что профессор Копланд один из ведущих британских генетиков и автор нескольких научных бестселлеров. К несчастью, Пол никогда о нем не слыхал и в генетике ничего не смыслил поэтому беседа, которую они умудрились растянуть на полчаса, прилагая неимоверные трехсторонние усилия, ограничилась общими местами. Профессорская пара с интересом выслушала мнение Пола о грядущем вторжении в Ирак. Они читали его газетные статьи, но так и не поняли, к какому лагерю он принадлежит, военному или антивоенному. Полу не удалось развеять их недоумение. По правде сказать, это был первый случай, когда его преданность партийному руководству дала трещину. Но он избегал говорить об этом как на публике, так и в узком кругу. С одной стороны, он чувствовал себя в неоплатном долгу перед партией, на волне успеха которой в 1997 году въехал в парламент. С другой, политический и нравственный инстинкт подсказывал, что иракская авантюра опрометчива и опасна что она выходит за рамки международного права и скорее спровоцирует, чем предотвратит всплеск терроризма. Он не понимал, почему премьер-министр, суждением которого по прочим вопросам он всем сердцем доверял, столь крепко держится за военный вариант развития событий. Пол был озадачен, и это обстоятельство смущало его больше всего. В силу своего характера он не любил гадать. Пол во всем предпочитал ясность. «Что ж, было очень приятно с вами побеседовать», сказала жена профессора Копланда в конце чересчур затянувшейся паузы, недвусмысленно просигнализировавшей, что все доступные темы для разговора исчерпаны. Взгляд ее мужа начинал стекленеть. «Мы, пожалуй, пойдем. Этот праздник не совсем то, к чему мы привыкли. Счастлив был познакомиться». Попрощался Пол, и когда они ушли, оставив его опять в одиночестве скитаться по залу, украдкой подслушивая, о чем болтает неприступная молодежь, он почувствовал себя обездоленным. Спас его не прошло и полминуты. Нежданный возглас. Пол тракали, если не ошибаюсь. Пол обернулся. Человека, стоявшего перед ним, он не узнал. Хотя вроде бы где-то он уже его видел. В течение рабочей недели Пол встречался с сотнями людей. Наверное, и с этим пересекался ненадолго. Мужчиной слегка за тридцать, с бородкой, клинышком и бритой головой, призванной, вероятно, скрыть начинающееся облысение. «Здравствуйте», — неуверенно произнес Пол. «Простите, но я...» Мужчина представился, — напомнив, что они встречались три года назад на комедийной телепередаче для эрудитов, которую он продюсировал. Пол тогда впервые появился на экране. Но фурора не произвел, мягко выражаясь. Как бы то ни было, с той поры оба далеко продвинулись. Бритый мужчина руководил ныне независимой постановочной компанией на канале 4 и на втором канале BBC с успехом Показывали два его ситкома. И еще полдюжины проектов находились в работе. Эти достижения позволили журналу поставить продюсера на 14-ю строчку в рейтинге самых интересных мужчин Британии. А я 49-й, буркнул Пол. Журнальная статистика уже перестала его радовать. Было бы куда приятнее пообщаться с номером 50, но Пол не помнил, кто это. — Вы здесь один? — спросил продюсер. — Да. С Юзан с удовольствием бы пришла. — Моя жена, то есть. Но дети, сами понимаете. Продюсер кивнул. Он не понимал. Детей у него не было. А кроме того, Пол солгал. Он ни словом не обмолвился с Юзан, что собирается на вечеринку. Вместо жены он позвал с собой Егазу из Independent, но та не ответила — ни на одно из его писем. «Гуляют вовсю, да?» — сказал продюсер. Боу знает, кто все эти люди!» «Настоящий бедлам», — согласился Пол. «Я просто валюсь с ног. Надо срочно перекусить. Хватаясь за соломинку, поскольку мысль о том, чтобы отправиться в ресторан одному, либо вернуться домой и заказать еду на вынос, представлялась невыносимой, — Он с некоторой натугой спросил, вы не против составить мне компанию? Похоже, мы единственные одиночки на этой вечеринке. Почему бы не держаться вместе? Спасибо, поблагодарил продюсер, но на самом деле я тут не один. И в этот момент его спутница, вернувшаяся из туалета, встала рядом с ним. Как ни поразительно, но Мальвина была еще стройнее, чем пол ее помнил. И еще бледнее. Черноту волос она разбавила красными прядями, а под глазами у нее полумесяцами растеклась тушь, отчего казалось, что она страдает бессонницей. На ней было черное шифоновое платье, сквозь которое просвечивал тонкий молочно-белый силуэт. Во взгляде, который она бросила на него в первую долю секунды пол, заметил вспышку дикой паники, но мерцание было немедленно погашено. Откашлившись, Мальвина приняла светскую позу, прижав сумочку обеими руками к талии. — Здравствуй! — поздоровалась она без каких-либо эмоций в голосе и повернулась к продюсеру, наблюдавшему за ними с вялым любопытством. — Мы с Полом когда-то вместе работали. Припоминаешь? — Ах, да! — отозвался продюсер. — Конечно. — Не принесешь шампанского? Не церемонись! — попросила своего спутника Мальвина. Продюсер кивнул и, осведомившись у Пола, не хочет ли он тоже выпить, отправился в бар за тремя бокалами. Похоже, он привык выполнять такие приказы. — Что ж, — сказала Мальвина, когда они остались одни посреди толпы, продолжавшей отчаянно шуметь и пьянеть. — Как ты проживал все это время? — Хорошо, — ответил Пол. — У меня все хорошо. А потом спросил Ты знала, что я сегодня буду здесь? Мальвина махнул рукой, подразумевая, нет. Ты ведь в списке? Поздравляю? Спасибо. Оба помолчали. У тебя теперь еще одна дочь, насколько мне известно. Да, верно. В апреле ей исполнится два года. Время несется в скач. Сьюзан здесь? Нет, нет. Пол пристально смотрел на Мальвину, пытаясь прочесть хоть что-нибудь в ее глазах, но потерпел неудачу. «Я много думала о тебе». Мальвина впервые взглянула ему прямо в лицо. «Правда?» — Пол кивнул. «Однако ни разу не позвонил», — констатировала она с равнодушным упреком. «Ты запретила».